Событие 24. Но Нос с локоть, ума с ноготь. Всяк на свой аршин мерит. Он еще сверх плута на два фута. Наверное, Салтыков думал, что делает своим вспомоществование. Хотя чужая душа потемки, а чужая голова так и подавно. Предмет темный и исследованию не подлежит. Поглядывая на Берона, он чего-то шепнул тому самому Николя, который монстр со шрамом. И тот, взяв в помощники Семеновца-поручика примерно его роста и телосложения, но с фотогеничной рожей, стал отсчитывать 100 шагов. Там нужно было поставить щиты для первого выстрела. Ну, хрен его знает, зачем они это сделали, а только два великана начали отсчитывать великанские шаги. На военной кафедре, когда Брехт учился в УПИ, был предмет ориентирования, или черт его знает, как он назывался, сейчас Иван Яковлевич уже и забыл. Смысл был в чем? Имея только карту и компас, нужно было по определенному маршруту прийти в определенную точку. Для расчета расстояния пользовались шагами. Замерили шаги у разных по росту людей, высчитали, сколько шагов нужно пройти каждому, и они параллельно шли по азимуту, шаги считая. Вот у Брехта тогда шаг был 75 сантиметров, то есть понятие 100 шагов означает 75 метров. Чего уж родственник навыдумывал, но великаны стали шагать, разрывая штаны в паху. Не полтора метра, конечно, но за метр точно. Брехт это заметил и задумался, хорошо это или плохо для него и Анхем? Да хрен его знает. Вмешиваться не стал, просто не понял задумку Салтыкова. Ну, будет четыре выстрела вместо пяти. Всего лишь быстрее испытания закончатся. «Дело ведь в умении и в том, что у них санные длинноствольные штуцера, которые вряд ли будут у лейб-гвардейцев. Не самая популярная железка в армии. Нет пока бекасников-снайперов, а застрельщикам вполне хватает тульского короткоствольного штуцера». Анна Иановна подошла в сопровождении Фрейлин по-прежнему с Бероновским коричневым кафтаном на плечах. «Да, ветерок, несмотря на солнце на ясном небе, прохладный, так начало мая только». Императрица благосклонно приняла появление Семеновцев и Ушакова самого среди претендентов на приз Анны Учрежденной. Табакерок с ее портретами наделать еще не успели, и даже карнационный рубль был еще не готов. И Анна выставила призом хорошего вороного жеребца из дворцовых конюшен. Явно арабы в крови у сокола имелись. Тонкие точеные ноги, мощная грудь. Красавец! Вивату сразу народ кричать принялся. Первые доверили стрелять государыне. Она сняла гафтан, приняла от преображенца, находящегося сегодня в карауле, заряженный длинноствольный австрийский штуцер и почти не целясь навскидку произвела выстрел. Точно так же и по воронам стреляла. Говорят, есть стрелки с врожденной меткостью. Возможно, Анна Ивановна из таких и была. Бабах! Императрицу заволокло дымом – и она спешно отступила к фрейлинам, которые накинули ей на плечи кафтан. «Цель поражена!» – прокричал стоящий невдалеке от крайней мишени офицер-преображенец. Брехт стрелял вторым, форсить не стал, он прицелился, затаил дыхание, выбрал свободный ход спускового крючка и плавно его потянул. Вообще снайпер современности обязательно промажет при первом выстреле из ружей тех времен. В 20 и 21 веке от нажатия на спусковой крючок до выстрела доли секунды. Не нужно почти продолжать удерживать ствол в нацеленном направлении. Сейчас все по-другому. Нужно продолжать целиться и после нажатия на крючок. Пока загорится порох на полке, пока вспыхнет весь порох в коморе, пока пуля вылетит из ствола. Пара секунд. Бабах!